Поставив 10 тысяч долларов накида Катели был уверен, что сорвет солидный куш. Ни он, ни его подручные не сказали мне больше ни слова. Видимо, они считали, что вполне достаточно той беседы, которую провел босс в своем кабинете. Впрочем, так оно и было. «Или ложусь в третьем раунде, или меня прикончат». Я решил, что лягу. Организация такого масштаба слишком сильна и опасна, чтобы с ней шутить. Половина восьмого, Джонни. Пора вставать. У тебя все в порядке? Спросил Руше, просовывая голову в полуоткрытую дверь. Да-да, все в норме. Я сам тебя отвезу только вот немного приведу себя в порядок. Я побрызгал холодной водой лицо, причесался и надел костюм, который принес Бранд. Он был в самый раз, но это не доставило мне никакого удовольствия. Раздался стук в дверь, вошла Алис. «Джонни, ты выглядишь великолепно». «Да, надо полагать, Том уже отправился в гараж». «Удачи тебе, Джонни». «Спасибо. Рад, что не едешь с нами. Том хотел взять меня с собой, да только не люблю я бокс, но буду я думать о тебе. Ну хорошо, тогда прощаюсь, спасибо за все. А ты вернешься назад? Много бы я дал, чтобы ответить на этот вопрос, разумеется. Но все равно спасибо. Положи это в карман». Это мой амулет. Он тебе принесет счастье. Я взглянул на серебряную медаль, которую она сунула мне в руку. На медали была изображена голова какого-то святого. Я положил медаль в карман и тут же забыл о ней. Спускаясь по ступенькам крыльца, Заметил, что появился Кадиллак Петелли. За рулем сидел Бенна. На заднем сиденье Бранд. «Решили подвезти тебя», — сказал Бранд, высунувшись из окна. «Ну как, ты в форме? Все в порядке. Меня Роше отвезет». «Сами, сами доставим», — проворчал Бенна. Роше еще не подъехал. Не было причин по пустякам затевать перебранку. Когда мы приближались к сверкающему огнями стадиону, Пеппи, не оборачиваясь, произнес. «Запомни, Фаррер, в третьем раунде, иначе тебе крышка». «Не напрягайся», — ответил я, — «все понятно». «Деньги твои будут у меня, пока все не кончится. Машина для тебя уже стоит за стадионом». «Бензином заправлено доверху, можешь отправляться в Майами!» Бенна поставил кадиллак на стоянку. Мы вышли из машины и прошли через боковой вход. Перед уборной нас встретила толпа журналистов и болельщиков. Оставив в коридоре ПП объясняться с ними, я с трудом закрыл за собой дверь. Воллер уже ждал меня. «Вы намерены выиграть?» — спросил он, когда я улегся на массажный стол. «Откуда мне знать? Разве можно заранее предугадать исход поединка?» Он долго молча разминал меня, потом сказал, «Мистер Петелли давно уже занимается бизнесом в боксе». Мне кажется, он совсем все изгадил в этом деле. И что? Опять липовый матч. Ты сам прекрасно знаешь. Мне кажется, все в этом грязном городишке, липовое, и все уже в курсе дела, нельзя не учесть, пахнет жареным, калипетели ставит десять кусков накида. Мне велено лечь в третьем раунде.